Дракон летел туда, куда звало его чувство направления. Теперь он знал, что это мог быть только ноль маяк Вскоре он приземлился на вершине скалы. Со всех сторон доносился тихий шелест ветра в лопастях огромных ветряков. «Меня зовут Кирилл», — сказал он вслух. «Или Джафар. Надо подумать, очень серьезно подумать. Я ненавидел того...» что меня сделал и запрограммировал. Я клялся его убить. Я ненавидел самого себя. Как там? Нанести себе смертельное оскорбление и вызвать себя на дуэль. И победить. И умереть отомщенным. Ты зря боялся, Джафар, что я тебя не пойму. Но два раза хвостом по морге ты заслужил. За двойную запись. За ту музыкальную неделю которую он мне устроил. Ты десять лет радовался семейному счастью и побоялся уговорить ее поделиться счастьем со мной. Именно побоялся. Я же помню. Ты очень дорого заплатил за свои ошибки. Я бы тебя ненавидел, если б не помнил, как я совершаю их. А что теперь делать мне? Это ведь кора мне снилось два года назад, когда я ничего не мог вспомнить. Просыпался среди ночи и увыл с тоски, сам не зная почему. Куда, интересно, ты спрятал результаты нашей десятилетней работы? Выкинуть не мог, я себя знаю. Маяк! Они там, где маяк! Точно! Маяк указывает место, где спрятано самое важное. Иначе зачем бы я его переносил? Там матрица памяти коры. Там геном драконочки. Тот, который я разработал для коры. Улучшенный и дополненный. Исправленный в десятках мелочей. Геном уголька отличается от моего только полом и внешним видом. И то компьютер цветом чешуи промахнулся. Надо обязательно вырастить то тело которые я тогда разработал. Иначе через несколько поколений мы начнем вырождаться. А как же быть с матрицей Коры? У меня есть все, чтобы ее оживить. Последняя матрица снята за месяц до ее гибели. Но она не хотела, чтобы я делал ее драконом. А как я без нее? Но ведь Кора любила не меня, а его, человека. Кто я такой? чтобы за нее решать. Я же из ее клетки создан. Она всегда считала себя моей матерью. Погибла, спасая меня. Но кроме меня решать некому. Очнется, взглянет в зеркало, посмотрит мне в глаза. Ничего не скажет, но если... Я же себя не прощу. Буду чувствовать себя сволочью несколько веков. А уголек... Уголек простит. С детства приучу к мысли, что я презренный двоеженец. Боюсь. Тогда боялся, сейчас боюсь. Вот в чем дело. Если бы это было не Кора, а кто-то другой. Вот и ответ. Так все просто. Если правильно сформулировать вопрос. Понял, стажёр что надо делать. Парт 1995-го, май 1995 -го.